— Я вам больше не помощник, — пробормотал Колокольников в Надо скорее домой, в тепло. Он прошел метров сто по шоссе, до тропинки, которая вела к поселку. По дороге уже мчались машины, большие пригородные автобусы стремительно катили по асфальту, оставляя за собой облака выхлопных газов, перемешанных с мелкими капельками воды. На том месте, где он оставлял весла и удочки, Колокольников задержался еще раз. Ощупал каждый куст, а вдруг они с лейтенантом не доглядели. «Собаку надо было пустить», — подумал Колокольников, выбираясь на тропинку из мокрых зарослей. «Она бы нашла». Но мысль о собаке, ищущей удочки, и самому ему показалась вздорной, и Колокольников с каким-то даже удовлетворением подумал, «Не моя забота. Не хотят, пусть не ищут. Потом все равно откроется, и будет этот буряк», иметь бледный вид. Он был особенно зол на буряка, наверное, за угрозу. «Ничего-ничего», — думал Колокольников, чуть-чуть разогревается от быстрой ходьбы. «Ничего-ничего. Удочки куплю новые, с первой получки, пока из вырежу, весла вот, жаль». «Ну, тоже ничего. Кажется, Николай Николаевича в сарае какой то старенькое ветвишко валяется. А сейчас приду домой». Теплую постель нырнул, Валюша мне чайку горячего даст. Э, да что ж чайку? После такой встряски можно и водки. А, буряк, пускай злиться. Пускай думает, что я его разыграл. Валентина ещё не спала. Услышав, что открылась дверь, она спросила сонным голосом, «Лёня, ты?» — я. «Чё так быстро, клёва нет?» «Ещё какой клёв!» — бросил Колокольников. «Такого клёва у меня за всю жизнь не было!» «Лодку, что ли, украли?» Валентина никак не хотела верить в удачный клёв. Её многолетний опыт говорил совсем о другом. Колокольников скинул с мокрую одежду, натянул пижамные штаны, Валентинин махровый халат. Жена, наконец, совсем проснулась и спросила, «Ты почему так суетишься? «Срежь плосчего?» Колокольников не ответил. Он достал из буфета бутылку водки, Налил полстакана, потом отлонил большую корку хлеба, положил на нее кусок сыра. В пургузом халатике со стаканом в одной руке и бутербродом в другой он появился перед женой. Увидев его в таком одеянии, да еще с мокрой лохматой головой, Валентина Ахнула перевернулся. Дурашливо постучав зубами о стакан, Колокольников выпил водку и, жуя бутерброд, принялся рассказывать. Время от времени жена перебивала Колокольникова, переспрашивала, возмущалась удравшим водителем. Она никак не хотела верить, что попавший под машину умер. «Откуда ты знаешь? Ты что, врач?» «Я же пульс щупал», — заказывал Колокольников. «Переворачивал мужика. Не смеши». «Кровь из пальца боишься дать, а тут мертвеца переворачивал». Наверняка человек очухался под дождиком и ушел, не переживай, зря. «Нет!» — мотал головой Колокольников. «Это видеть надо. Раз увидеть — и никаких сомнений!» Он уже согрелся, выпитая водка с теплом разлилась по телу, слегка кружила голову. «С этим мужиком все ясно, но милиция!» «Милиция меня удивила!» «Даже протокола не оформили. Им подавай мертвеца, в натуре!» «И хорошо, что не оформили!» — успокоила его жена. «Составили бы протокол!» Под следователем бы месяц ходил, доказывал, что не приснилось. Леня, вдруг словно что-то вспомнив, сказала она. Какие у тебя весла пропали? Как какие? Мои. Их у тебя на прошлой неделе украли. Сам вчера сказал, что с камней ловить будешь. Сказал, сказал, нахмурился Колокольников. Весла у него действительно украли, прямо из карайчика. Но ну, он попросил плотника из поселка, и тот зачервонец, выстрогал ему новые. Жену он до поры до времени в эту операцию не посвящал, чтобы не ругала за непредвиденный расход. Валентина и так считала, что он тратит на свои рыбацкие прихоти слишком много денег. А я-то, дура, уши развесила за смелость жена. А я-то, а я-то, переразнил жену Колокольников. Я-то тебе дело говорю. Такое не придумаешь. Не расходись, не расходись. Попробовала успокоить его жена. В следующий раз поскладнее придумай, а то человека машина сбила. Удочки и весла украли. В огороде бузина, Валентина улыбнулась. Этот твой мертвец, небось, и прихватил удочки с веслами. Фу! Зло бросил Колокольников, вышел из комнаты и лег на веранде на старинном скрипучем диванчике.